В апреле 1990 года компания выиграла тендер на реконструкцию ЦУМа. Приблизительная стоимость 20 млн долларов. Но в том случае Мабитекс действовала не как исполнитель, а как инвестор. После финансовых инъекций она приобрела контрольный пакет В 93% в компании, руководящей ЦУМом, получилось, что Поколли получил крупнейший магазин в столице Казахстана в обмен на инвестиции в его реконструкцию. А на самом деле Поколли просто отдал комиссионные президенту Назарбаеву в виде отреставрированного ЦУМа. И до сих пор Ни один житель Астаны не догадывается, что и сам ЦУМ, и все его рестораны принадлежат Назарбаеву. А отвечает за комплекс Булат Утемуратов. Сам же Поколене сказал журналистам, что Казахстан должен МБТЕКС 15 млн долларов, который он назвал беспроцентным кредитом. выданным компанией чиновникам Казахстана на десятилетний срок строительства Астаны. А взамен городские власти предложили наградить Поколли титулом почётного строителя Республики Казахстан и даже сделать его почётным консулом Казахстана. Но эти предложения не прошли. По данным самой компании, Мабтек построила около 60% города Астана. Конечно, у Поколи были конкуренты, которые пытались урвать выгодные подряды через других лоббистов из близкого окружения президента, в основном через нового управляющего делами Досмугам Бетова, а затем и у Темуратова и прочих. В 1996-97 годах Адильбек Джаксыбеков, мэр Аким города Астана и Касым Жмарт Такаев были одними из главных лоббистов Мабетекс. Конечно же, только после Назарбаева. Цитаты. У нас много работы в Казахстане. Узбекистане и Центральной Азии. Центральная Азия – большой рынок для нас. Мы построили новую столицу Казахстана и завершили нашу работу всего за два года с 12 тысячами человек. Мы выполнили свое обещание и завершили 360 тысяч квадратных метров правительственных зданий и других гражданских построек – Я стал почетным гражданином Казахстана. Мы начали работать в новой столице Астане и создали современный бизнес и финансовый центр страны. Астана была маленькой деревней, которую теперь они хотят превратить в финансовый центр. В Казахстане у нас работает примерно 6 тысяч человек. Мы владеем там туристической и... и авиакомпании, очень престижным торговым центром в центре Астаны на 22 тысячи квадратных метров. Ты всегда должен беречь и почитать своего партнера. Вот как я вижу мой успех. Я уверен, что у меня невероятно большое сердце, и ваше сердце тоже должно принадлежать вашему партнеру. Бэджет Поколли. Глава пятнадцатая. Пропущенный удар. Президент все идеально рассчитал с перевозом столицы. Вернее, ему казалось, что он все рассчитал. В его плане была только одна брешь. Он построил крепость Санкт-Петербург. в которой всё находится под его тотальным контролем. Он распоряжается всем: деньгами страны, природными ресурсами нации и судьбами всех крепостных. Его гнева боятся, его расположения добиваются всеми правдами и неправдами, подставить ближнего первый из методов. В окружении президента идёт непримиримая подковёрная борьба за влияние на него, на Назарбаева. Каждое его слово считается истиной в последней инстанции. Он может выступать на государственном телевидении и рассуждать о нанотехнологиях и параллельных мирах, и никто ему не подскажет. что в его стране ещё не всем гражданам хватает хлеба, что жители села еле сводят концы с концами, что половина населения страны живёт за чертой бедности. Он может наслаждаться бесконечным потоком лести. Он может даже уверовать в свою избранность. Но он уже знает, что допустил ошибку. цена которой может оказаться очень дорогой для его всей власти проблема крепостей в том что земли за их пределами развиваются по своим законам деревни платят суверену обильную дань падают ниц перед ним и его вассалами демонстрируют свой страх благо есть чего бояться но в перерывах между проявлениями верности живут своей жизнью. Некоторые так и остаются прозябать в нищете, неспособные поднять голову над своими заботами, таких большинство. Но обязательно найдется село, где коровы и овцы пожирнее и курицы покрупнее, и правит таким селом князек Мак. который бьёт перед господином всё меньше поклонов. У нас такой землёй вполне предсказуемо оказалась Алма-Ата. Не зря президент так не любил этот город. В период Горбачёвской перестройки первые в Союзе акции гражданского неповиновения и демонстрации в 1986 году произошли именно в нашем городе. Это в сильнейшей степени напугало как Горбачёва, так и Назарбаева. Назарбаев испытывает практически животный страх от того, что люди вспоминают дни 17 и 18 декабря 1986 года как чёрные, траурные, когда совершались гонения за инакомыслие, когда наказывали тех кто хотел свободы. Чуть больше десяти лет спустя Назарбаев увез отсюда столицу в надежде, что бурно развиваться будут только те территории, по которым ходят чиновники и его администрации. Ему было сложно представить, что в новую столицу всех придется загонять кнутом, в том числе иностранные посольства, которые упорно сопротивлялись, и что многомиллиардные вложения не было. так и не обеспечат реального процветания его земли обетованной. А покинутая им Алма-Ата росла сама, как на дрожжах. И в какой-то момент президент просто упустил контроль над развитием оставленной старой столицы. Но это бы еще полбеды. Следом он допустил еще одну непростительную для такого стратега ошибку. В попытке восстановить своё тающее влияние он посылает руководить городом слишком амбициозного бывшего комсомольского вожака, который к тому же по всем формальным признакам подходит на роль будущего главы государства. Конечно, пакуя чемоданы перед отъездом из Астаны в Алма-Ату, Имангали Тасмагамбетов клялся в вечной верности великому правителю конечно изображал смирение адекватность и подконтрольность конечно играл на гитаре на застольях и развлекал хозяина красивыми песнями но другую должность после премьерского кресла назарбаев не решился ему предлагать По-видимому, и сам Тасмагамбетов не согласился бы на другое предложение.